Глава тридцать первая. Кира. «Здравствуйте», — восторженно произносит невысокого роста гречанка. «Добрый день». Отвечаю вяло, потому что полёт выдался сложным. Я всё время провела в замечательном, но узком и не очень приятно пахнущем туалете бизнес-класса самолёта. С беременностью я стала очень чувствительной к любым запахам, И аромат то ли освежителя, то ли моющего средства в туалете меня жутко раздражал. Присутствие стюардессы, которая пыталась выгнать меня оттуда и уточнить, всё ли в порядке, тоже бесило. Я вообще напоминала себе один огромный клочук из нервов и эмоций. «Я приготовила дом к вашему приезду», — сообщает мне с радушной улыбкой. «Пока не понимаю, как реагировать». Кирилл сориентировался, протягивает ей несколько сложенных купюр. Вот почему она улыбалась, так словно пыталась продемонстрировать идеальную работу её стоматолога. Была бы я поактивнее, сразу поняла, а тут, когда женщина скрывается из виду, Кирилл проходит вглубь виллы. Я следую за ним. Со вчерашнего дня мы не сказали друг другу ни слова. С утра меня это, конечно, угнетало, а сейчас даже забавляет. Теперь самому интересно, как долго вечно хмурый и суровый Кирилл Багров сможет молчать и не приказывать, не предостерегать, не требовать. Даже хорошо, что он молчит. Спокойный разговор всё равно не его конёк. Виллу я осматриваю сама, простояв несколько минут в гостиной. Я поняла, что Кирилл не планирует вставать с кресла и показывать мне свои владения. Поэтому решу я осмотреть их самостоятельно. На первом этаже нахожу ванную, кухню, сауну, большой бассейн и бильярдную. На втором три спальни и две ванных комнаты. А ещё большие террасы с видом на Эгейское море. Вид потрясающий. И я даже успеваю им насладиться, прежде чем слышу хлопок в входной двери. Пытаюсь оставаться спокойной и сделать вид, что мне безразлично, но не могу. Чувствую, конечно, укол разочарования. И чтобы хоть как-то избавиться от него, разбираю багаж и собираюсь на море. Плавание единственный вид спорта, который мне нравится. Хотя в детстве мама пыталась протолкнуть меня и на балет, и на лёгкую атлетику, и даже на фигурное катание, вы не сложилось. Впрочем, с плаванием тоже, так как в свои неполных 6 лет я ненавидела обучающего меня тренера и маму за то, что приводит меня на занятия. Так и не смогла тогда побороть свой страх и отпустить нудл. Научилась только, когда уехала от родителей. В школе, где я училась, были отличные инструкторы. Оказавшись на территории виллы, высматриваю Кирилла, хотя пытаюсь убедить себя в том, что меня совсем не волнует его местоположение. «Какая разница, если мы всё равно не разговариваем?» Я хотела завести разговор в самолёте, нарушить обет молчания, но не вышло. А сейчас у меня совсем нет желания говорить». Ещё вчера я была готова просить у него прощения за свою вспыльчивость и наряд, который надела. А уже сегодня я остыла, и у меня пропало чувство вселенского стыда. В конце концов, я предупреждала, что не буду сидеть дома, если он не придёт домой. Оказавшись на пляже, оставляя собранный рюкзак, иду купаться, плавая в основном на берегу, не решая зайти дальше. Не знаю, что со мной. И... С беременностью я утратила то бесстрашие, которое во мне присутствовало каких-то несколько месяцев назад. Нынешняя я ни за что бы не подошла к Багрову с явным призывом залезть к нему в постель. Наплававшись, выхожу из воды и, расстелив полотенце, ложусь сверху. Уляж пустынный, если не брать во внимание большую компанию молодёжи. Их музыка и крики долетают даже до меня. хотя я нахожусь в нескольких десятках метров. Привет. Через 10 минут спокойное вылижание моё одиночество нарушает звонкий мальчишеский голос. Приоткрываю один глаз. Передо мной действительно стоит парень, молодой и жутко наглый, судя по тому, как бесс церемонно он нарушил мой отдых. Здравствуй, отвечаю хмуро. Ты не мог бы отойти? загораживаешь солнечные лучи. Я тебя к нам пригласить пришёл, ребят послали. Спасибо, вынуждена отказаться. Я Сеня. Неунимается парень и как назло не отходит в сторону. А тебя как зовут? Сажусь, прекрасно понимая, что так просто отделаться не получится. Даже жаль, потому что уходить мне совсем не хочется. Я не настроен на развлекаться, Сеня. Я приехала сюда с мужем, не думая, что ему понравится моё присоединение к незнакомой компании. Врёшь ты, хмыкает он. Не хочешь идти, так бы и сказала. Я так и сказала. Ну хорошо. Давай я расскажу тебе о нас. Вздыхаю и поднимаюсь, быстро отряхиваю полотенце от песка и сложив, запихиваю его в рюкзак. Не могу сказать, что приятно было познакомиться. Езвлю. Всё же ты вынудил меня покинуть такое прекрасное место. Да погоди ты, не даёт уйти. Хватает меня за руку и разворачивает к себе. Музыка становится тише, а я ещё боковым зрением улавливаю, как застыла толпа справа. Видимо, наблюдают за нашей перепалкой. Пока Сенья что-то мне рассказывает, я пытаюсь прикинуть, насколько отморожены может быть толпа молодёжи. И успею ли я сбежать, если сделаю вид, что иду, а на самом деле побегу к вилле. Там огромные ворота с электрическим замком, за ними я буду в безопасности. Идём к нам, ну же. Будет весело. У нас всё культурно, ты не подумай, словно оправдывается. Запрещёнки нет, только слаба алкоголька и шампанское. Я не пью, Синя, и мне совсем не хочется к вам присоединяться. боковым зрением улавливаю движение моментально поворачиваю голову вправо и вижу двух высоких парней прекрасно просто привет обаятельно улыбается один из них синя тебя напугал да мы просто хотели чтобы ты развлеклась выпей с нами у нас классная компания не похоже чтобы они понимали отказы но я всё же не спешу соглашаться Раздумываю, как ответить, чтобы отстали. С мажорами мне не привыкать общаться, но это какие-то совершенно наглые и непонятливые. Не помню, чтобы кто-то из нашей компании так приставал к людям. Господи, а всего-то нужно было притвориться, что я не знаю английский. Но эта мысль мне приходит только сейчас, когда я понимаю весь ужас и безысходность ситуации. Если бы я снималась в кино или была героиней книги, сейчас ко мне подошёл бы Кирилл и разогнал толпу. Но этого, конечно, не происходит. Спасать меня является одна из участниц толпы. Требует немедленно отстать от меня и протягивает мне руку. Елида улыбается. Прости этих идиотов. У них совершенно отсутствует чувство такта. Всё это она произносит уже не на английском. Видимо, узрело во мне родные корни. Я уж думала, пора звать на помощь. Спасибо, что спасла. Не за что. Если хочешь, присоединяйся. Нет, спасибо, я не по развлечениям. Ладно, я из соседней виллы. Заходи завтра, этих идиотов уже не будет. Спасибо ещё раз и пока. Я разворачиваюсь и шагаю к дому быстрым шагом, не уверена, что рискну выйти завтра одна. А Кирилл, судя по отсутствию, нашёл развлечения поинтереснее. Мне только остаётся узнать, какое именно.